19. Встреча с братом прошла более чем успешно. Дожидаться начала совещания малого совета, на котором я должен был неожиданно для всех появиться довольно и счастливый. Я отправился в свою комнату. Вошёл в неё и замер. Детские игрушки убрали ещё при мне, я сам распорядился. А после уже без меня вынесли все остальные вещи. Теперь шкаф, стол и даже постель были пустыми. От этого комната превратилась в безжизненную и как будто чужую, словно я здесь никогда не жил. Заглянул в гардеробную. Наверное, мама распорядилась оставить все, из чего я вырос, ну и так, по мелочи всякого. В трезубцы все бы в любом случае не поместилось. Так что большая часть одежды и обуви осталась висеть или лежать на полках. Я сел на кровать, ловя ощущения. Странно было вернуться в комнату, где прошла вся твоя прежняя жизнь. А теперь осознавать, что она, как и весь дом, больше не твоя. Теперь у меня и дома-то не было. Вместо него номер в постоялом дворе, принадлежащий княжеству. Повалился на матрас и, раскинув руки, распластался. Хотелось насладиться моментом. Может быть, это последний раз, когда я заглянул в бывшую комнату. Потом такой возможности не появится. Стоявшие на шкафу часы тихо цокали. Пошел седьмой час утра. Совещание должно было начаться только в восемь. Проведенная бесна ночь дала о себе знать. Меня потянуло в сон. Можно было поспать часок. Вот только кроме Даниэля о моем присутствии в замке никому не известно Будет некому, так что придется терпеть. А вот после совещания можно будет попросить магистра дать эликсира и тем выйти из положения. Дабы отвлечься от нахлынувших воспоминаний прошлого, я вернулся мыслями к Даниэлю. Результаты состоявшегося разговора радовали, да и сам разговор получился отличным. Все прошло на удивление гладко. Брат вел себя совершенно не так, как раньше. По-моему, за сегодняшнее утро он уделил мне больше времени, чем за все предыдущие годы, вместе взятые. Не было высокомерия и прочего. Он стал таким, каким я хотел его представлять. И это, как ни странно, настораживало. Точнее, настораживали слишком резкие перемены. Едва эта мысль появилась и в голове забурлила. Пошел поток домысливания. В результате всплыл правильный вопрос. А что, собственно, побудило Даниэля так резко измениться? Ответ был очевиден. Брат специально изобразил добродушие с тем, чтобы добиться возвращения мастеров. Мастера — это уже серьезный аргумент. Ради них можно поиграть в хорошего брата. Дальнейшие размышления стали проявлять нестыковки. Даниэль понял, что мне помогали Баки и Валип. Первый был взят за компанию, а без второго я бы не перетащил мастеров-воршек. Вместе с тем Даниэль никак не среагировал, и это в то время, как, по сути, оба нарушали данную ими клятву верности. Теперь следующее. Ночью брату доложили о произошедшем в птичьих скалах. Замуровав проход, я дал подсказку о том, кто за этим стоит. Наверное, он сразу проверил трезубец и дальше предпочел дожидаться, что будет, потому-то на ночь остался сидеть в кабинете. Когда я пришел к нему, он меня уже ждал. Более того, он совершенно не удивился ни моему приходу, ни моему рассказу о похищении мастеров и переправке их воршек. Он вообще на это никак не среагировал. Это могло означать, что до моего прихода он уже знал все наперед. Его попросту предупредили. А кто его мог предупредить, кроме Валиба и Баки? Сомнений нет. Даниэль провел с Валибом хорошую разъяснительную работу. Собственно, поэтому тот все время переживал. Он неплохой парень, честный, и эта честность его раздирала. Ему приходилось изображать друга и вместе с тем обо всем докладывать брату. Впрочем, ничего не меняется. Все остается по-прежнему, с одной лишь разницей. В прошлом окружавшие меня люди обо всем докладывали маме, а теперь Даниэлю. Сущностью ни на что иное рассчитывать мне не приходилось. Баки, Вали, Плейтон, да и те же Крысолов, в базе Рилли являлись княжескими подданными. Пусть я исходился с ними в дружбе, но это все, можно сказать, условность». Мы попросту не можем по-настоящему быть друзьями. Сначала я был княжеским сыном, теперь княжеским братом. Они же продолжали являться подданными князя. Будь мы на равных, еще можно о чем-то говорить, но не с такой разницей в статусах. Сделанное открытие породило новую проблему. Не сдержавшись, я поднялся и принялся расхаживать по комнате, пытаясь домыслить ситуацию. Брат хотел расположить к себе и тем вернуть мастеров. Но вот что он затеял сделать потом. Пожалуй, к лучшему, что сначала Даниэль должен был решить мою проблему с Корнелиусом, а после я должен был вернуть мастеров. Впрочем, это было особо неважно. Если жрец настолько продажен, брат мог снова к нему обратиться и переиграть. Можно было и дальше томить себе размышлениями, но я счел это глупым. Сейчас нужно было действовать. Я здесь в замке, и здесь же есть потайной ход. Можно было им воспользоваться. Однажды я подслушал разговор в кабинете между мамой и Альбиносом. Пришло время повторить прежний прием. Тем более у меня в тайном проходе под кабинетом Даниэля остался мешок с масками Тионой. Уходя от брата, я о нем в тот момент забыл. Не стал отодвигать кровать и тем оставлять заметные приметы. Залез под кровать, открыл потаную дверцу и вполз в ход. До заседания малого совета оставалось примерно час. Более чем достаточно. По утрам брат обычно принимал консильери, а уже потом проводил совещание. Ему он доверял больше всего. Было интересно узнать об их уединенном разговоре. Уж ему-то он точно расскажет о том, что задумал. В замке стояла тишина, так что голоса Даниэля, Кантилери и Ганавелны я услышал задолго до того, как смог различить, о чем они говорят. Четверо стоят у входа, на крыше я заметил двоих. Сколько внутри, можно только гадать. Так что незаметно проникнуть в твердыню гор будет непросто. А если в итоге Рэй откажется выдать мастеров, постоялый двор усилят охраны еще больше или переведут всех в потайное место? Пусть не к началу, но я все-таки успел. Видимо, канцельери только что вернулся из Оршика и теперь отчитывался. Тихо добравшись до оставленного мешка, я сел на него и принялся внимательно слушать. «Бросьте, Рэй сам все вернет». «В этом я даже не сомневаюсь». «Еще бы я настоятельно рекомендовал, чтобы Мари его побыстрее простила. Пусть общаются. Не понимаю, почему она так близко восприняла смерть Аллена. Он был пропащим, это было очевидно. Она сама это всегда понимала». Останься он жив, сейчас бы шлялся и всех позорил. А так он достойно погиб, с пользой для общего дела. Благодаря его смерти мы примирились с Долиной. С мамой проблем не будет. Надо только не забыть сегодня же сказать магистру, чтобы снял с нее морг. Так вот, почему мари так неожиданно возненавидела Рея. А вы как думали, можно было заставить ненавидеть ее любимого сына? Она с детства вокруг него носилась, постоянно оберегала, без конца повторяла его особенности. Как же меня это всегда бесило. — Даниэль, ну полно вам! марине не зря его называла особенным. Судьба благоволит краю. Система ему многое открывает. Этим надо пользоваться, а не вступать с ним в противостояние. Это нерационально. Уберите из себя лишние эмоции. Во главе всего должны стоять исключительно расчеты целесообразность Мне кажется, Рэй что-то затевает. Что-то большое, серьезное. Попросил у меня Валиба, Баки, Лейтона. Тем более нужно дать ему возможность реализовываться. Ну и, конечно, нам обязательно следует знать, что он задумал. — Еще раз поговорите с его окружением. Пусть докладывают обо всех шагах Рея. — Заодно напоминаю о его навыке зодчего. Ему нужно быстрее взять все повышения. Тогда полностью раскроется способность заклинателя камня. Он сможет вернуть прежний облик золота и жемчуга, что нашел в Костяных горах. — Их обязательно нужно как можно быстрее переправить к нам. — Пока там не появились южане. Иначе придется о нем надолго забыть. — Как о том золоте, что покоится на двух потонувших кораблях? Завтра отправлю его наверх, потом к висячему мосту. Навык зодчего он быстро повысит. Через неделю он возьмет все повышения, и тогда можно будет отправляться в Костяные горы. Раз мы заговорили о золоте, напомню, сегодня у меня после обеда встреча с пиратами. Насколько я уже узнал, они будут требовать оплату сразу за три месяца вперед. И еще они хотят наняться уже сейчас. Сами понимаете, придется согласиться, иначе к весне их перекупят. Не исключено, что северяне». — А потом, вместо того, чтобы нас защищать, они будут в рядах нападающих. — Хорошо, заключайте сделку. Скажите им, что все оплатим в Скалистом берегу. Не хватало вляпаться в их мошеннические игры. А чтобы потом не посмели сбежать, поставим их на длительную стоянку в порту. Пусть стоят на виду до весны. — Ну, это само собой. Даниэль с консильери продолжали говорить уже на отстраненные темы, а я принялся констатировать допущенную глупость. Я поверил брату, И тем дал себя обмануть. Поверил в то, что хотел в нем увидеть. Вот только этому никогда не суждено сбыться. Изменение отношения Даниэля связано исключительно с его новой идеей — идеей главенства, расчета и целесообразности. Или же, другими словами, брат решил меня использовать. Если убрать из него этот меркантильный интерес, то у Даниэля ко мне останется лишь неприязнь и не более Не пойму, из-за чего у него сложилось такое отношение, Может, потому что мама с детства меня слишком опекала, а он чувствовал себя обделенным вниманием, раз об этом обмолвился. Или это недавно появилось из-за моих достижений, что называется, взыграла ревность. Но, скорее всего, это все купе сработало. Я просидел до тех пор, пока Даниэля не распорядился позвать в кабинет подручных. В консильерии пошел выполнять, а я взял мешок с масками и побрел по узкому проходу обратно в свою бывшую комнату, переваривая услышанное. «Брат больше не собирается мне мешаться. Наоборот, будет стремиться помогать с тем, чтобы побольше с меня поймить. За княгиню Оршика можно было не переживать. Ей ничего не угрожает. Брату выгодно, чтобы с ней ничего не произошло. А вот что будет дальше происходить между мной и братом, сейчас загадывать не стоило. Просто потому, что Даниэль сам пока этого не знал. Ему было не до этого. Требовалось готовиться к войне. Сейчас я уже не расстраивался, что вернул брата домой». «Просто потому, что мне одному было бы слишком сложно заниматься княжеством и одновременно с этим искать магический источник и темный камень». В какой-то мере все складывалось согласно задуманному мною сценарию. «Он будет делать одну работу, я другую. При этом у меня будет возможность продолжать заниматься своим развитием». Малый совет собрался в полном составе. Даниэль обо мне не поранил ни слова. «Ему самому было интересно понаблюдать за реакцией подручных». так что мое появление оказалось совершенно неожиданным. Под взгляды подручных и мамы я вошел, всех поприветствовал и, как ни в чем не бывало, разместился на своем месте. С широкой улыбкой Даниэль прокомментировал мой приход, заявив, что я нашел сбежавших мастеров, жемчуг, и тем смог вернуть к себе доверие. В ответ я тоже сделал радостный вид и тем показал, что все отлично. Навык актера помог сыграть роль безукоризненно. После уточнения Даниэля реакция подручных изменилась. Магистр поздравил с возвращением, и к нему присоединились остальные. Лишь мама восприняла мой приход без особой радости. Наверное, потому что с нее не успели снять наложенный морок. Брат упивался зрелищем. Он ведь выступал в качестве его создателя. Все заранее распланировал, продумал. Кстати говоря, он оказался тот еще стратег по интригам. Взять хотя бы всех сидящих за столом. Пусть Даниэль заранее не сказал канцелярии о моем появлении, но в целом для него это было ожидаемо. Остальные были вообще не в курсе. А если брать во внимание маму, так она под воздействием напущенного морока, по-моему, вообще не могла думать вменяемо. В остальных вопросах кто-то мог знать что-то наверняка, где-то догадывался, а где-то вообще ничего не знал. Брат все делал, как когда-то советовала мне мама, никого не посвящать во все тайны, каждый должен был знать лишь часть и не больше. Кансильери знал больше остальных, просто потому что Даниэлю нравилась его идея главенства расчета и целесообразности. Он у него учился цинизму, дерзости, изощренности и даже коварству. В то же время брат был сам себе на уме, обо всем не рассказывал. Об этом говорил хотя бы тот факт, что иган не знал, что на маму был наложен морок, и узнал случайно, когда брат проболтался. Пройдет время, Даниэль подучится, и роль Игона Вэлл не снизится. Брату будет нецелесообразно посвящать того слишком многое. Всем надлежит знать лишь то, что им нужно, во что они были лично втянуты и не более. Пара минут отвлечения на меня, и брат продолжил совещание. На этот раз все проходило по-рабочему спокойно. Он спрашивал по делам, помощники отвечали. Не смог не отметить правильно поставленную работу мастера тайных дел. Уж не знаю, его заслуга или он выполнял задуманное братом. Теперь по всему миру были расставлены его люди. Они все высматривали и регулярно докладывали мастеру, а он уже Даниэлю. Валя Колодц рассказала о происходящем на севере. Несмотря на начавшуюся зиму, Сван Бесстрашный объявил сбор воинов и приступил к их усиленной подготовке. На юге творилась примерно похожая картина, правда там никого не собирали. Это было сделано еще осенью, когда происходило нападение на леон и Таклы. В настоящем армию никто не распускал. Воины продолжали ежедневные тренировки. Похожая ситуация была в горах, долине и даже у альбиносов. У последних вроде бы армии не было, они не заводили гвардейцев. Но это не мешало им готовить стражников не хуже гвардейцев. Капитан отчитался о нашей подготовке. Численность войск уже увеличилась с шести до восьми тысяч. Даниэль распорядился со следующей недели начать сбор еще тысячи. Кроме этого, он приказал усиленно заниматься подготовкой перспективных стражников с тем, чтобы до конца месяца за их счет увеличить количество гвардейцев с пятисот до тысячи. Также брат дал распоряжение обоим управляющим провести перепись первых сынов. Если ситуация и дальше будет ухудшаться, им всем предстояло выдать боевые навыки и приступить к тренировкам. Следующими на очереди стояли вторые сыны, у которых скопилось достаточно удачи для открытия способности воина. Третьи и последующие сыновья не рассматривались в виду неперспективности. Капитан внес важную поправку, что следует учитывать и женскую часть. Война может затянуться, и нам ничего не останется, как призывать их. Предложение было поддержано. Я тоже попытался внести свою лепту. У нас скопились солидные запасы золота. Его предстояло вложить во что-то полезное, а не держать без дела. Ответить взялся кансильер. Ни в коем случае. Война начнется, и поступления в казну иссякнут. Придется кормиться исключительно резервами, так что пусть лучше лежат про запас Дельного предложения у меня пока не было, но появился другой вопрос для лучшего понимания развивающейся у нас ситуации. «А сколько у нас всего людей?» «Начиная с лета, получился большой отток», — снова взялся отвечать канцелярия. «Даже просто простолюдины подались кто куда. К настоящему времени основной отток уже прекратился. Сейчас у нас осталось примерно тысяч пятьдесят. Тридцать в городе, остальные в трех деревнях. Дальше, если кто-то уедет, то немного. Это почти окончательная цифра». Я безрадостно вздохнул. Из того, что я видел в Лиане, у южан одних только воинов было больше, чем у нас всех жителей, включая стариков, женщин и детей. В этот раз Даниэль не стал затягивать совещание. Всего ушло полчаса, не больше. Видимо, остальные вопросы уже и так были оговорены по нескольку раз. Он объявил об окончании совещания и оставил лишь меня. Это из-за жреца. Он уже прибыл в замок и под дверью ожидал аудиенции. Корнелиус мне и так никогда особо не нравился, а теперь и вовсе вызывал неприязнь. С мерзкой улыбочкой он вошел в кабинет, поздоровался и присел за стол напротив меня. Даниэль небрежно кинул перед ним не особо большой кошель, велев решить по мне вопрос с отрешением от храма. На что жрец попытался получить большее, сославшись на осложнение. Якобы до верховного жреца дошли обо мне слухи. На что брат уместно заявил, что в таком случае он лучше будет иметь дело с его начальствующим лицом, и тем погасил взыгравшиеся аппетиты Корнелиуса. Взяв, что дают, он известил меня, что теперь я могу посещать храм и на этом убыл. Ситуация со жрецом вскрыла просчет великой системе. Нельзя столь важное дело возлагать на плечи обычных людей. Каждый человек должен иметь возможность напрямую обращаться к системе, чтобы не допускать подобных накладок. А если действовал отречение, то уже от самой системы. Брат дал все необходимые распоряжения еще до начала совещания, потому как после ухода жреца в кабинет вошел Валеп и Трой. Последнего ввели двое надзирателей. На лице портальщика застыла сосредоточенность. Узник нервничал. С одной стороны, Трой чувствовал приближение чего-то хорошего, а с другой — думал о плохом. Просто потому, что у него не было оснований думать иначе. Недавно он пытался совершить побег, в силу чего был лишен прежнего комфорта. трое ты причастен к смерти тысяч людей!» С суровым видом начал говорить Даниэль. Начатая речь заставила парня сжаться. Подобно затравленному зверьку он кидал взгляды то на меня, то на брата и готовился к худшему. Вид Даниэля, тон и тема начатой речи не предвещали ничего хорошего. Я не стал портить общую картинку. Принял серьезный вид и для верности нахмурил брови. «За это ты должен сдохнуть долгой и мучительной смертью, под градом плетей, с сломанными костями и вывернутыми суставами». Остановившись, Даниэль дал возможность строю осознать всю степень ожидающей его участия. Выждав минуту и насладившись его трепетом, он продолжил. «Но великая система к тебе благосклонна. Она наделила тебя полезной способностью. Более того, ты помог выбраться моему брату из передряги. Рэй очень переживал за твою судьбу». — Благодаря этим двум обстоятельствам я даю тебе шанс искупить свою вину службой. — Я готов. Вот только что Трой считал, что все пропало, и случился резкий поворот. — Да еще какой поворот! Теперь ему светила свобода. Сбылось то, о чем он мечтал последние четыре месяца. От этого его охватила невероятная радость. Далее последовало дача клятвы, и брат принял на службу еще одного подданного. Несомненно, очень верного и преданного подданного. В этом я нисколько не сомневался, просто потому, что помимо свободы у меня было, что ему предложить. «Что мне нужно будет делать? Я сейчас же готов приступить к делу!» Воскликнул Трой, готовый хоть сейчас свернуть горы и тем доказать преданность и полезность. «Пока ты поступаешь в распоряжение Рэя, он все объяснит. Больше я никого не задерживаю, все свободны». Я, Трой и надзиратели, что привели бывшего узника, подались на выход. Валев немного задержался. Даниэль велел ему тоже идти за нами, и он последовал последним. «Я уже думал, все кончено. Вот прям был уверен. а потом такой поворот. И что нужно будет делать?» Все еще, пребывая в эйфории, оживленно спросил у меня Трой. «Смотри, не умри от счастья. Мы отправляемся в Оршик. Сегодня ты встретишься со своей Амалией».